Через полчаса после этой сцены тоже окно гостиницы, которое прежде захлопнулось так шумно, осторожно растворилось. Из него выглянул молодой человек, посмотрел направо и налево и потом облокотился. Ему было лет 16 или 18. Он был одет в черное платье с широкими манжетами по тогдашней моде. Его маленькая и пухленькая ручка нетерпеливо сжимала замшевые перчатки, шитые по швам. Светло-серая шляпа с длинным голубым пером прикрывала его длинные золотистые волосы, красиво обвивавшие овальное лицо, чрезвычайно белое, с розовыми губками и черными бровями. Но вся эта прелесть, по которой юношу можно было считать первым красавцем, теперь исчезла под тенью дурного расположения духа. Оно происходило, вероятно, от бесполезного ожидания, потому что юноша... Жадными глазами осматривал дорогу, уже покрывавшуюся вечерним сумраком. От нетерпения он бил перчатками по левой руке. Услышав этот шум, Бескоро, все еще шипавший куропаток, поднял голову, снял фуражку и спросил: В котором часу вам угодно ужинать. Все готово, жду только вашего приказания. Вы знаете, что я один не стану ужинать, и жду товарища. Когда увидите его так можете подавать кушанье». «Ах, милостивый государь», — сказал Бискаро. «не хочу порицать вашего товарища, он может приехать и не приехать, как ему угодно, но все-таки заставляет ждать себя придурная привычка». «Но у него нет этой привычки, и я удивляюсь, что он так долго не едет». «А я более нежели удивляюсь, огорчаюсь его промедлением, жаркое пережарится». «Так снимите его свертела» тогда оно остынет. Изжарьте новую куропатку, она не дожарится. — В таком случае, друг мой, делайте что вам угодно, — сказал молодой человек, невольно улыбаясь при виде отчаяния трактирщика. — Предоставляю решение вопроса вашей опытности и мудрости. — Никакая мудрость в свете, — ответил трактирщик, — не может придать вкуса подогретому обеду. Высказав эту великую и неоспоримую истину, которую лет двадцать спустя Буало переложил в стихи, Бескаро перешел в свой дом, печально покачивая головой. И молодой человек, стараясь обмануть свое нетерпение, начал ходить по комнате, но, услышав вдалеке топот лошадей, живо подбежал к окну. «Наконец, вот он!» — закричал юноша. «Действительно!» За рощицей, где пел соловей, которого вовсе не слушал юноша, занятый своими мыслями, показалась голова всадника, но к величайшему удивлению молодого человека всадник не выехал на большую дорогу, а поворотил направо, въехал в рощу, и скоро шляпа его исчезла. Это показывало, что он сошел с лошади. Через минуту наблюдатель заметил сквозь ветви, осторожно раздвинутые, серый кафтан, и отблеск лучей заходящего солнца на надули ружья. Юноша стоял у окна в раздумье. Всадник, спрятавшийся в роще, очевидно, не его товарищ. Нетерпение, выражавшееся на лице его, заменилось любопытством. Скоро другая шляпа показалась на повороте дороги. Молодой человек спрятался за окно. Второй гость, тоже в сером кафтане и с мушкетом, сказал первому несколько слов, которых не мог расслышать наш юноша. Получив какие-то сведения, он поехал в рощу, на другую сторону дороги, спрятался за утес и ждал. С высоты из окна юноша мог видеть шляпу через утес. Возле шляпы блистала светлая точка. То был конец дула Мушкета. Неопределенное чувство страха овладело юношей. Он смотрел на сцену, стараясь все более и более спрятаться. «Ах!» — сказал он. «Уж не против ли меня и моей тысячи луидоров составился этот заговор? Нет, не может быть. Если Ришон приедет, и мне можно будет отправиться в дорогу сегодня вечером, то я поеду в Либурн, а не в Кюбзак, и стало быть не в ту сторону, где прячутся эти люди. Если бы здесь был мой старый и верный Помпей, он мог бы дать мне совет. Но вот еще два человека, они едут к двум первым. Ой, да это настоящая засада. Юноша еще отодвинулся на шаг от окна. Действительно, в эту минуту на дороге показались еще два всадника. На этот раз только один из них был в сером кафтане. Другой ехал на прекрасном вороном коне, закутавшись в плащ, в шляпе, обшитый голуном, и украшенный белым пером. Из-под плаща его, развиваемого вечерним ветром, блестело богатое шитье на камзоле. Солнце как будто нарочно не заходило и освещало эту сцену. Лучи его, вырвавшись из черных туч, вдруг осветили окна домика, стоявшего в шагах в ста от реки. Без этого юноша не заметил бы его, потому что домик был прикрыт густыми ветвями деревьев. Яркий свет помог заметить, что взгляды шпионов постоянно обращались или к въезду в селение, или к домику с блестящими стеклами. Серые кафтаны оказывали особенное уважение белому перу и, разговаривая с ним, снимали шляпы. Одно из неосвещенных окон растворилось, показалась дама, выглянула, как бы сама ожидала кого-то, и тотчас исчезла, боясь, чтобы ее не заметили. Когда она скрылась, солнце опустилось за гору, и нижний этаж гостиницы погрузился в темноту. Для умного человека во всей этой сцене было достаточно деталей, чтобы построить много догадок весьма вероятных. Вероятно, что эти вооруженные люди присматривают за домиком, в котором показывалась дама. Еще вероятнее, что дама и эти люди ждут одного и того же человека но с разными намерениями. Также вероятно, что ожидаемый гость должен проехать через село, и стало быть мимо гостиницы, которая стоит на самой дороге. Наконец, вероятно, что человек с белым пером – начальник серых кафтанов, по усердию с которым он приподнимался на стременах, можно было догадаться, что он ревнив и сторожит добычу собственно для себя. В ту минуту, как наш юноша думал об этом, Дверь растворилась и вошел бескоро. «Любезный хозяин», — сказал юноша, не дав времени трактирщику выговорить слова. «Пожалуйте сюда и скажите мне, если только можете отвечать на вопрос мой, кому принадлежит домик, который белеет там между тополями». Трактирщик посмотрел по направлению указательного пальца юноши и почесал затылок. «Э, -э он принадлежит то одному, то другому», сказал он с улыбкой, стараясь придать ей как можно больше выразительности. «Он может принадлежать даже вам, если вы ищете уединение по какой-нибудь причине, если захотите спрятаться там сами или если просто захотите спрятать там кого-нибудь». Юноша покраснел. «Но теперь», — спросил он, — «кто живет там?» «Молодая дама, она называется вдовой», но тень ее первого мужа, а иногда тень второго мужа, приходит навещать ее. Только надобно сообщить вам одно замечание. Обе тени, вероятно, сговариваются о днях посещения, потому что никогда не сталкиваются». «А давно ли?» – спросил юноша с улыбкой. «Прелестная вдова живет в домике, в котором могут являться привидения». «Да уж месяца два. Впрочем, она живет очень скромно, И никто в продолжении этих двух месяцев не может похвастать, что видел ее. Она выходит очень редко, а когда выходит, то закрывается вуалью. Хорошенькая горничная, да прихорошенькая, приходит ко мне всякий день и заказывает обед. Кушанье относит к ним, она принимает его в передней, платит щедро и тотчас запирает дверь. Вот и сегодня там пир. И для нее приготавливал я куропаток и перепелок, которых я щипал вы изволили видеть. А кого угощает она ужином? Какую-нибудь из тех двух теней, о которых я вам говорил. А видали вы их? Да, но мимоходом, вечером, после солнечного заката, или утром до рассвета. Однако ж я уверен, что вы заметили их, господин Бескоро, потому что из ваших слов видно, что вы тонкий наблюдатель. Скажите, заметили вы что-нибудь особенное в этих двух тенях? Одна принадлежит человеку лет 60 или 65. Мне кажется, что это тень первого мужа, потому что она приходит как тень, уверенная в законности прав своих. Другая тень молодого человека лет 26 или 28, она, надобно признаться, гораздо робче и похожа на страждущую душу. Поэтому я готов поклясться, что это тень второго мужа. «А в котором часу приказано вам прислать сегодня ужин?» В «Восемь». «Теперь половина восьмого», — сказал юноша, вынимая из кармана часы, на которые он смотрел уже несколько раз. «И вам никак нельзя терять времени». «О, ужин непременно поспеет, не беспокойтесь. Я пришел только поговорить с вами о вашем ужине и доложить вам, что я начал готовить его снова». «Потрудитесь постараться, чтобы ваш товарищ, который так опоздал, приехал через час». «Послушайте, любезный хозяин», — сказал юноша, с видом важного человека, вовсе не заботящегося о еде. «Не заботьтесь об ужине, если даже гость мой приедет, потому что мне нужно переговорить с ним. Если ужин не будет готов, мы переговорим перед ужином. Если же, напротив, он будет готов, мы потолкуем после». «Ах, милостивый государь!» — отвечал трактирщик. «Вы самый сговорчивый вельможа, и если вам угодно положиться на меня, вы будете совершенно довольны». При этом Бескаро принизко поклонился и вышел. Юноша кивнул ему головой. «Теперь», — подумал юноша, становясь опять к окну, — «я все понимаю. Дама ждет гостя, который должен приехать из Либурна» а вооруженные люди хотят встретить его прежде, чем он успеет постучаться в двери. В эту минуту, как бы для оправдания догадливости нашего умного наблюдателя, конский топот раздался налево от гостиницы. Быстро как молния, глаза юноши обратились на рощу, к вооруженным серым кафтанам. Хотя сумерки мешали ему видеть хорошо, однако ж ему показалось, что один из этих людей – осторожно отводил ветви деревьев, а другие приподнимались и смотрели из-за утесов. И те, и другие готовились к движению, очень похожему на нападение. В то же время отрывистый стук, похожий на взвод курка, три раза послышался юноше и заставил его вздрогнуть. Тут он повернулся к либурну, пытаясь увидеть того, кому грозил этот убийственный стук. Он увидел на красивой лошади красивого молодого человека, который ехал беспечно, с торжествующим видом, упершись рукою о колено. С правого его плеча грациозно спускался маленький плащ, подбитый белым атласом. Издалека молодой человек казался ловким, полным счастья и радостной гордости. Вблизи наш юноша увидал тонкое лицо с ярким румянцем, огненными глазами, и полураскрытым ртом, от привычки улыбаться. С черными и красивыми усами, с тоненькими и белыми зубами. Вообще всадник казался отменнейшим франтом тогдашнего времени. Шагах в 50 сзади ехал лакей и управлял лошадью, соображаясь с движениями своего господина. Лакей важный и великолепный, который, казалось, занимает между лакеями такое же почетное место, какой господин его между господами. Красивый юноша, смотревший из окна гостиницы, не мог по молодости лет хладнокровно смотреть на приготовлявшуюся сцену и невольно вздрогнул, подумав, что оба франта, подъезжавшие к гостинице с такой беспечностью и самоуверенностью, будут, вероятно, расстреляны, когда доедут до засады, приготовленной против них. В юноше началась сильная борьба между его детской застенчивостью и любовью к ближнему. Наконец, великодушное чувство одержало победу, когда всадник проезжал мимо гостиницы, не удостоив ее даже взгляда. Юноша покорился внезапному влечению, выглянул в окно и сказал прекрасному путешественнику. «Милостивый государь, остановитесь, я должен сообщить вам весьма важное известие». Услышав голос и слова эти, всадник поднял голову, увидел юношу в окне и остановил лошадь так мастерски, как сделал бы только отличный бирейтер. «Не останавливайте лошадь, милостивый государь», продолжал юноша, «напротив того подъезжайте ко мне, как к старому знакомому, как можно спокойнее». Сначала путешественник не решался, но рассмотрев юношу, и, видя в нем молодого и ловкого красивого дворянина, он снял шляпу и подъехал к нему с приветливой улыбкой. «Что вам угодно?» — спросил он. «Готов служить вам?» «Подъезжайте еще ближе, милостивый государь», — отвечал юноша из окна. «Нельзя громко сказать того, что я должен сообщить вам. Наденьте шляпу, пусть думают, что мы давно знакомы. Это необходимо, и что вы приехали в гостиницу для свидания со мной». «Но, милостивый государь, — возразил путешественник, — я ничего не понимаю. Вы сейчас все поймете. Только теперь наденьте шляпу. Хорошо, подъезжайте еще ближе, подайте мне руку. Очень рад видеть вас. Теперь извольте остановиться в гостинице, или вы погибли». «Что такое? Право вы пугаете меня?» — сказал путешественник с улыбкой. «Слушайте». «Вы едете в тот домик, где блестит огонек?» Всадник вздрогнул. «На дороге к этому домику, там, в роще, сидят четыре человека и ждут вас». «Ого!» – пробормотал путешественник, поглядывая на бледного юношу. «И вы уверены в этом?» «Я видел, как они приехали один за другим, как сходили с лошадей, как прятались, иные за деревья, другие за утесы». «Наконец, в ту самую минуту, когда вы появились на дороге, я слышал, как они зарядили мушкеты». «Хорошо», — сказал путешественник, начинавший беспокоиться. «Да, милостивый государь, все это сущая правда», — продолжал юноша в серой шляпе. «Если было посветлее, вы, может быть, могли бы увидеть и узнать их». «О, мне даже не нужно видеть их», — отвечал всадник. Я очень хорошо знаю, что это за люди. Но вам, милостивый государь, вам кто сказал, что я еду в этот домик, что меня стригут на дороге? Я угадал. Вы, премилый Эдип, благодарю от всей души. Так меня хотят расстрелять? А сколько их? Четверо, и в том числе их начальник. Начальник постарше всех, не так ли? Да, сколько я мог видеть отсюда. Сутуловат. Да, немножко, с белым пером, вшитом камзоле, в темном плаще. Точно так. Это герцог де Пернон. Герцог де Пернон? Ах, вот я и начал рассказывать вам мои тайны, сказал всадник с улыбкой. Это случается только со мной, но все равно вы оказали мне такую важную услугу, что я не могу скрываться от вас. А товарищи его, как одеты? В серых кафтанах. «Именно так, это его оруженосцы». «Которые сегодня носят оружие?» «В мою честь. Покорно благодарю. Теперь знаете ли, что вы должны сделать?» «Не знаю, но скажите ваше мнение», — отвечал юноша. «И если могу быть вам полезным, так готов делать все, что вам угодно». «У вас есть оружие?» «Да, шпага». «Есть и лакей?» «Разумеется, но он уехал. Я послал его встречать гостя, которого жду». «Но вы должны помочь мне». «Каким образом?» «Помочь мне напасть на этих мерзавцев и заставить их просить пощады, их и их начальника». «Вы с ума сошли?» Закричал юноша таким голосом, который показывал, что он немало не расположен принимать участие в таком деле. «Ах, извините меня», — сказал путешественник, — «я совсем забыл, что это дело не касается вас». Потом он повернулся к своему лакею, который стоял позади него, и сказал, «Кастарин, сюда!» И в то же время он ощупывал седло, как бы желая убедиться, что его пистолеты целы. «Ах!» — вскричал юноша, протягивая руки, как бы с намерением остановить его. «Ради неба не рискуйте жизнью в таком деле! Лучше войти в гостиницу, чтобы не дать подозрения тем, кто вас поджидает», Вспомните, что дело идет о чести женщины. Вы правы, сказал всадник, хотя в этом случае дело идет, собственно, не о чести, а о денежных выгодах. Костарин, прибавил он, обращаясь к лакею, пока мы не поедем далее. Помилуйте, скричал удивленный лакей. Что вы изволите говорить? Говорю, что Франсинетта сегодня вечером лишится удовольствия видеть тебя. Потому что мы проведем ночь здесь, в гостинице золотого тельца. Ступай, закажи мне ужин, и вели приготовить мне постель. Всадник заметил, что костарин намерен возражать, и, потому к последним своим словам прибавил движение головою, которое не допускало возражений. Костарин исчез в воротах, повесив голову и не посмев сказать даже слова. Путешественник следил за костарином глазами, Потом немного подумал, решился, сошел с лошади, вошел в ворота вслед за своим лакеем, отдал ему поводье лошади и тотчас побежал в комнату юноши. Юноша, услышав, что дверь отворяется, невольно вздрогнул, но гость не мог заметить этого движения в темноте. — Милостивый государь, — сказал путешественник, весело подходя к юноше и сжимая руку, которую тот не хотел подать ему, — Я обязан вам жизнью. О, вы слишком преувеличиваете цену моей услуги, отвечал юноша, отступая на шаг. К чему такая скромность? Вы точно спасли мне жизнь. Я знаю герцога, он чертовски жесток. Что же касается вас, то вы образец догадливости, феникс христианского милосердия. Но вы такой милый, такой любезный, неужели вы не послали известие туда? Куда? Туда, куда я ехал, туда, где меня ждут. Нет, отвечал юноша, я об этом не подумал, признаюсь вам, да если б и подумал, так не мог бы исполнить мои мысли по недостатку средств. Я сам здесь только часа два и не знаю никого в гостинице. Черт возьми! Прошептал путешественник с заметным беспокойством. Бедная Нанона! Дай бог, чтобы с ней не случилось какой беды. Какая Нанона? «На Ноналартик?» — закричал юноша с изумлением. «Ба, да вы верно колдун?» — спросил путешественник. «Вы видите вооруженных людей в засаде и тотчас догадываетесь, против кого они хотят действовать? Я говорю вам имя, а вы тотчас угадываете фамилию. Объясните мне все это поскорее, или я донесу на вас, и бордосский парламент приговорит вас к костру». Но на этот раз немного нужно было ума, чтобы догадаться, в чем дело. Ведь вы уже сказали, что герцог Депернон ваш соперник. Потом начали говорить о Наноне. Стало быть, это та самая Нанон Лартик, прелестная, богатая, умная, в которую до безумия влюблен герцог Депернон и которая управляет его провинцией, за что ее ненавидят, как и самого герцога во всей Гиенне. И вы ехали к этой женщине? прибавил юноша с упреком. «Да, признаюсь. Когда уж я сказал ее имя, так нельзя отговариваться. При том же нанону не знают, клевещут на нее. Она очаровательная женщина, верна своим обещаниям, пока они доставляют ей удовольствие. Предана тому, кого любит, пока любит его. Я должен был ужинать с нею сегодня вечером, но герцог опрокинул приборы. Хотите, я завтра представлю вас ей? — Черт возьми, ведь, наконец, герцог уедет же вожан. — Благодарю, — сухо отвечал юноша. — Я знаю госпожу Лартик только по имени и не желаю знать ее иначе. — Напрасно, черт возьми, напрасно. Нанона прелестная женщина, не мешает быть знакомым с ней во всех отношениях. Юноша нахмурил брови. — Ах, извините, — сказал удивленный путешественник, — я думал, что в ваши лета... «Разумеется, в мои лета обыкновенно принимают подобные предложения», отвечал юноша, заметив, что его строгость производит дурное впечатление. «И я принял бы его охотно, если бы не был обязан уехать отсюда в ту же ночь. О, вы не уедете, пока я не узнаю, кто так великодушно спас мне жизнь». Юноша с минуту не решался, потом отвечал. «Я Виконт де Камп». А, сказал путешественник. Я много слышал о хорошенькой виконтессе де Камп, у которой много владений около Бордо и которая очень дружна с принцессой. Она моя родственница, живо отвечал юноша. Так поздравляю вас, виконт, говорят, она удивительно хороша. Надеюсь, что при удобном случае вы представите меня ей.